Глава 11. В первый же день после отпуска, когда мы с Женькой шли по базе конференц залу на собрании отпускников, мы нос к носу столкнулись с Надеждой. Поздоровались. Надежда критическим взглядом оглядела Женьку с головы до ног и сказала. «Прекрасно выглядишь, Женя. Отпуск явно пошел тебе на пользу. Да и тебе твой отпуск тоже не во вред оказался. Вон какая вся цветущая», ответила Женька. Они обе почему-то рассмеялись. «Вот интересно, что сейчас было сказано смешного?» «Вы на собрании?» – спросила Надежда. «Блин, ну а куда же еще мы можем направляться за 10 минут до начала? Ей что, сказать больше нечего?» «Так, стоп. Я, кажется, опять завожусь. Нужно отвлечься». «Ну а куда же еще?» – спросил я, обнимая Женьку за плечи и прижимая к себе. «А ты что, куда-нибудь в другое место?» «Да нет, на собрании, конечно. Вы не против, если мы пойдем вместе?» «Не против», – ответила Женька и добавила. «Саша, отпусти меня. Вот честное слово. Я никуда не денусь. А то неудобно. Люди смотрят». «Пускай завидуют», – пробурчал я, но Женьку отпустил. Она взяла меня под руку, и мы втроем пошли дальше. «Мля, ну почему? Почему я дергаюсь при виде надежды? Почему сразу вспоминаю про мальчиков и ее улыбку, когда она подтверждала их наличие, и настроение портится? Только близость Женьки и спасает. Нет, нужно брать себя в руки, а еще лучше поменьше видеться с ней». На собрании я узнал много интересного. Нет, я и так знал, что генерал, Иван, Алексей, Игорь Михайлович даром времени не теряли. Но чтоб такое, оказалось, что нас уже не неполных шесть сотен человек, а 3730, и еще 1100 человек находятся в капсулах. В связи с этим генерал заявил, что база будет вновь расширена, условия позволяют, и на ней будет воздвигнут еще один жилой район, так как нас в общей сложности будет порядка 100 тысяч. Этот район и станет прообразом нашей будущей столицы в новом мире с учетом всех пожеланий и замечаний. Вернее, здесь будут построены только спальные районы без части инфраструктуры, без магазинов, школ, детских садов и прочего. Все это появится уже там, в новом мире. Также мы продолжаем активно сотрудничать с президентом РФ и его обновленной командой. Впрочем, об этом практически все в курсе. Каждый из здесь присутствующих уже не раз побывал на базе во время отпуска, причем в основном не по вызову генерала, а по собственному почину, со своими идеями и предложениями. Да и за обстановкой в стране и в мире следили внимательно. Ну а кто не в курсе, по окончанию собрания могут получить любую информацию. Также подобраны несколько мест для нашего ПМЖ в Новом мире. С ними тоже все ознакомлены. Так что пора определяться и не затягивать с этим. Созданная и укомплектован людьми и техникой наша первая воинская часть численностью пока в один батальон. Он целиком сформирован из ветеранов Афгана. Причем добрая половина из них, до да капсул, была инвалидами. Никто из тех, кто получил предложение пойти на службу в создаваемую нами армию, не отказался. Батальон уйдет в новый мир уже в скором времени, как только мы определимся с местом своего ПМЖ. Они первыми обустроятся там, соответственно, засветятся и заявят о себе, и возьмут на себя охрану наших границ и строящегося города от посягательств местных князей и залетных кочевников. В настоящее время создаются второй и третий батальоны, тоже из ветеранов горячих точек, а также авиация в составе вертолетного полка две эскадрилии, из которого уже окомплектованы летным и техническим составом. Их боевые машины сейчас проходят модернизацию, и часть из них уйдет в Новый мир вместе с первым мотострелковым батальоном. Создается танковый батальон. Решено, что танки окажутся незаменимыми, если предстоит поход в Европу. А посетить Европу придется. Не стоит нарушать русские традиции. Так вот именно танковые пушки будут равнять землей рыцарские замки, если возникнет такая необходимость. Привлечены для работы почти две с половиной тысячи специалистов в самых разных областях, в тех областях, в которых своих специалистов среди нас недостаточно. Генерал еще много чего говорил, перечисляя, что уже сделано и ставя задачи. Я все не запомнил. Мне стало не то чтобы стыдно, но как-то не по себе. Оказывается, это только я бездельничал, а все остальные сочетали отпуск с работой. А с другой стороны, я отдал генералу все необходимые полномочия для работы со спецом. Но чем бы я мог ему помочь? Я не военный, не инженер, не политик, не управленец. Ага, мля, оправдывайся. Мрачно перебил я сам себя. А генералу больше заняться нечем было, как каждый день укладывать людей в капсулы. А потом выпускать их оттуда. Мог бы хотя бы это взять на себя. Высвободил бы ему время. Час-два в день. Женька наверняка бы не обиделась. Подумав про Женьку, я покосился на нее. И увиденное мне не понравилось. Женька была грустной и задумчивой. «Что случилось?» Шепнул я ей. «Да нет, ничего», – ответила она и отвернулась. «Да блин!» Я, не обращая внимания на заинтересованные взгляды со всех сторон, обнял ее и приказал спецу телепортировать нас на дачу. А на веранде я усадил ее на диван и, присев рядом, принялся допытываться, что или кто ее так расстроил. Она вдруг спрятала лицо у меня на груди и спросила. «Саша, а ты возьмешь меня с собой? Туда, в тот мир?» Я с облегчением рассмеялся. «Блин, вот в чем дело!» А я-то подумал, что она про мое, ну, про мои чувства к надежде узнала. Жень, солнышко, ну сама подумай, куда же я без тебя? И не надейся, что от меня отделаешься. Все, попалась птичка, теперь не улетишь. Правда? Она не смело улыбнулась сквозь слезы. Правда, Женечка, ну как ты могла подумать, что я тебя оставлю? Я наоборот боялся, что тебя придется уговаривать. Но имей в виду, я постарался придать себе как можно более серьезный вид. Возьму, но не за даром. Тебе придется дорого заплатить за это. «Как заплатить? Чем?» – растерялась Женька. «А вот чем?» И я прошептал ей на ушко, чем ей придется расплачиваться. Она неверяще взглянула на меня, потом фыркнула, потом, видя мою серьезную физиономию, не выдержав, расхохоталась. «Ой, Сашка, ну не могу, ну дурачок, напугал. Ведь вспомнил все-таки». «Ну да, вспомнил. Вернее, не забывал. Просто стеснялся попросить Женьку лечь в капсулу и восстановить цел... <кх> девственность. Я уже давно забыл, как это... <кх> быть у девушки первым». Вот и хочется вспомнить. А тут такой случай. Так ты согласна?» Спросил я. Женька счастливо завизжала и повалила меня на диван. Когда мы успокоились, она сказала. «Понимаешь, Саша, я только теперь окончательно осознала, что все это по-настоящему. Что вы действительно готовитесь навсегда уйти в тот мир. Хотя раньше думала, что все понимаю. Просто казалось, что это еще очень не скоро. А может вы вообще передумаете?» А я, наверное, просто ошалела от свалившегося счастья, от сказки, в которую попала. А вот сегодня на собрании вдруг поняла. Это всерьез. Это скоро. Я улыбнулся и погладил ее по щеке. Не вы уйдете, солнышко, а мы уйдем. Ой, вдруг озаботилась Женька. А чем я там буду заниматься? Жень, ну откуда мне знать, что тебе по душе? А что, работать переводчиком не хочешь? Саш, я очень сомневаюсь, что те французы и итальянцы меня поймут. Все же 800 лет разницы. Там совсем другие языки. А ты что, итальянский знаешь? Хотя погоди. Припоминаю, на одном из пляжей недели две назад ты болталась с какими-то туристами. И мне показалось, что это был не французский. Его я на слух вроде узнаю. Итальянцы? Ну да, туристы из Неаполя. А было это на Фиджи. Да неважно. А его ты когда успела выучить? В смысле итальянский? Саш, вздохнула Женька. Я ж тебе говорила. В институте у меня французский и итальянский. Мне вообще языки легко даются. Еще в школе в девятом классе наша француженка говорила, что я знаю язык уже не хуже ее. А в институте выбрала вторым языком итальянский. Тоже легко освоила. Хотя говорю пока похуже, чем на французском. А в этом году собиралась взять третий язык. Только вот еще не решила испанский или португальский. А почему не английский? Его я собираюсь оставить на закуску. Выучить к окончанию института. Саш, английский знают все. А я хотела более редкие языки. Ну, раз тебе легко отдаются. Стоп, идея. А как я раньше не поинтересовался? Спец, ты освоил языки того мира? Освоил, босс. Но только самые распространенные в Европе и на Востоке. Нормально. Нам языки индейцев Чероки и папуасов из племени Горенду пока не нужны. А ты можешь обучить языку? Да как сказать, босс. И да, и нет. Ну, ты давай, не умничай. Ты пальцем покажи. В смысле, прямо говорит, да или нет? Хорошо, не умничаю. Босс, я могу вложить в память человека большой словарный запас и грамматику любого языка. Но этого мало. Нужно еще научиться всем этим пользоваться. А это достигается только практикой. Иначе язык будет лежать в памяти мертвым грузом. Пока вообще не забудется. Вот читать и понимать прочитанный человек начнет сразу. А говорить и писать... «Нет, конечно, допустим, я могу общаться с человеком на изучаемом языке, но тебе это подойдет?» «Хм, думаю, это не так страшно. Когда уйдем туда, разговорную практику мы тебе обеспечим», сказал я, обращаясь к Женьке. «Ну как, будешь учить древние языки?» «Конечно, а какие?» «Разумеется, в первую очередь древнерусский. Спец, не хмыкай. Мне плевать, как в то время назывался наш язык. Затем обязательно язык Византии. Там, кажется, греческий преобладает». Ну и латынь в обязательном порядке. Это язык учености, и вообще он в то время типа современного английского. Это для начала. Спец, сколько Женя сможет изучить языков? Откуда мне знать, босс? Для того, чтобы определить потенциал, Евгении необходимо лечь в капсулу. Кстати, язык я могу вложить в память тоже только в капсуле. Вот когда ляжет, тогда я и смогу сказать, сколько языков ей доступно. Но за раз все равно не более одного. Иначе в мозгу все перепутается. Освоит его, можно добавить следующую порцию и так сколько позволит потенциал. Хочу прямо сейчас. Женька даже запрыгала от нетерпения. Спец, сколько времени займет процедура? На все про все примерно три часа. А чего так долго? Босс, это работа с мозгом человека. Просто только почистить память, заставить что-то забыть или внушить что-нибудь несложное. А выучить язык – это очень большой объем информации. Ясно. Можешь не продолжать. Саш, ну давай сейчас, а? Снова законючила Женька. А ты пока можешь на базу вернуться, чтобы не скучно было меня ждать. Хорошо, уговорила. Спец, моя капсула в порядке? В полном, боссе. Готова принять Евгению. Тогда вперед. И не забудь, о чем мы договорились, сказал я Женьке. В общем, она улеглась в капсулу, а я вернулся на базу. Народ в парке был, но знакомых я не увидел. Ладно, пойду в штаб. В кабинете генерала сидело человек 30. Среди них были и Елена Сергеем, и Проф, и Юрий, и Андрей Вертолетчик, и мой тезка Александр. Не говоря уж о бывании Алексея, первых помощниках и замах генерала. «Не помешал?» Ради приличия поинтересовался я, усаживаясь за свободный стул. Генерал, приглашающий, кивнул. «Саша, почему ты один? Где Женя? И что у вас произошло? Вы так внезапно исчезли?» спросила Елена. «Все нормально, Лен». «Женька в капсуле изучает древнерусский язык, то есть по специальности. И вообще народ, Женя теперь не просто моя девушка, а одна из нас, полноправный член нашего коллектива, со знанием языков того времени. Так что, Валентин, можешь это учитывать и привлекать по необходимости к работе. А переводчики нам потребуются, особенно на первых порах». Учту! кивнул генерал. «Ты прав, переводчики понадобятся». «Так Женя с нами пойдет?» – переспросила Елена. «Вот и хорошо». «Саша, я тебе уже говорила, потеряешь такую девочку, дураком будешь. Только, а ее родители в курсе? И как же учеба?» «Хм!» <къем> – прокашлял проф. «Елена, извини, что перебиваю, но, Сашка, не мог бы ты объяснить, что значит «изучает язык в капсуле»?» Я объяснил. Проф пришел в сильное волнение, даже вскочил со стула. «Так, Валь, товарищ генерал, я надеюсь, что вы обойдетесь без меня несколько часов». И, не дожидаясь ответа, продолжил. Требуя немедленно уложить меня в капсулу. Я должен знать столько языков того времени, сколько это возможно». «Володя, чего ты так перевозбудился?» Удивился Александр. «С кем ты говорить будешь? Успеешь еще?» «Зато я сразу могу начать работать с документами». Отрезал проф. «С подлинниками!» «Да мне не трудно. Как, Валентин, даешь добро?» «Пускай, идет. махнул рукой генерал. «Ему лучше знать, что ему нужно для работы». Я смотрел на профессора и тихо офуевал. Это правда он? Тот самый раздолбай, который в компании с другим деятелем, тоже, кстати, сидящим за этим столом, прошерстил все бордели от Японии и Сингапура до Мексики. Даже в Африке отметились. Это он вместе со мной кричал в ресторане «Почвоведы, встаньте!», а потом приволок всю компанию в черный бар и устроил там драку с неграми. И это я еще наверняка далеко не все знаю о его похождениях. «Кстати, спец», – спросил я, – «а есть готовая капсула? Или тебе создавать нужно?» Помню, это вроде не так быстро. Есть, босс, и не одна, а десяток. Где ставить будем? У меня в кабинете, сказал проф, доставая телефон. И, наверное, не одну, а две. Мой коллега Костя наверняка тоже захочет. И он заговорил с каким-то Костей, приглашая того в свой кабинет. Причем срочно. Все, пойдем. Бросил он мне, направляясь к выходу. Эка его зацепило, а? Кстати, я вспомнил. Костя, это, кажется, наш второй историк, кандидат наук. Войдя в кабинет профа в главном корпусе, я даже присвистнул. Ну, проф молодец. И когда успел? Значит, все же нашел время. Ну да, они с Ашкой не только по борделям зависали, они и здесь постоянно бывали. Кабинет был роскошным, просторный, с солидной резной мебелью темного дерева, от которой так и веяло стариной, с книжными полками, заставленными древними фолиантами, с кучей не менее древних рукописей на огромном столе с вычурными ножками. Два большущих окна с видом на парк и озеро. Широкий и мягкий кожаный диван. Роскошные стулья. Остапа Ибрагимовича с кисой Воробьяниновым на них нет. Или отца Федора. И еще много свободного места. Чужеродным во всем этом старинном великолепии был только раскрытый на столе ноутбук. И еще я обнаружил неприметную дверь в дальней стене. «Володь, а там что?» полюбопытствовал я. «Комната для отдыха и санузел. Я загляну». «Заглядывай». В комнате отдыха в глаза сразу бросался мягкий современный диван и бар, висящий на стене. Я хмыкнул. Сексадром мог бы и поудобнее выбрать. Этот заманаешься раскладывать, когда какая-нибудь студенточка придет сдавать зачет. Впрочем, спец же собирал мне досье на профа. И там случаев, использования служебного положения в личных, то есть постельных целях, не отмечено. Зачеты и экзамены он принимал у своих студенток как положено, по знаниям, а не через диван. И вообще, откуда здесь возьмутся студентки? Они, если и появятся, то только там. И то, наверное, не скоро. Ну, насмотрелся. Пошли, Костя пришел. Можно начинать. Где капсулы? Две такты капсулы тут же материализовались в свободном углу кабинета. Готово. Выбирайте языки, которые хотите изучить, и вперед. Проф с Костей посовещались и выбрали. Проф взял латынь, а Костя предпочел греческий. И выбрав, сразу же улеглись в капсулы. Хм. Выходят древнерусские, они и так знают. Хотя да, специальность вроде обязывает. Они оба спецы по древней Руси. Я понаблюдал, как капсулы закрылись, и еще раз оглядев кабинет профа, решил вернуться в штаб к генералу. По дороге спросил спеца: определил ли он, сколько языков может изучить Женька? Ответ меня удивил: Оказалось, она может на уровне родного выучить 12-14 иностранных. Еще полтора десятка, но уже похуже. Хотя общаться с носителями этих языков может свободно, но с легким акцентом. И думать на них ей будет сложно. Ну ни хрена себе. А я где-то читал, что на уровне родного можно освоить не более 4-5 иностранных языков. Айда, Женька, айда полиглот! Обстановка в начальственном кабинете разительно изменилась. Генерал был один. Он расслабленно откинулся в своем роскошном мягком кресле. Пиджак висел рядом, на стуле. Две верхние пуговицы на его рубашке были расстегнуты, галстука не было. В одной руке генерал держал рюмку коньяка. Бутылка стояла на столе, как и тарелка с нарезанным лимоном и пепельницей. В другой дымилась сигарета. Увидев меня, он затянулся, выпустил дым, достал откуда-то вторую рюмку, наполнил ее и, подняв свою, кивнул мне. «Будем? Будем!» Я прокинул коньяк, заживал лимоном, взятым с тарелки, закурил. И впервые, внимательно оглядев кабинет генерала, сказал. А ничего у тебя так, хата Хама, внушает. Хата кого? поперхнулся дымом генерал. Никого, а что. Хата Хама это по японски кабинет начальника, объяснил я. Генерал пошарил взглядом по столу, потом вокруг себя: Ищешь, чем бы в меня запустить? Ага. Да брось! Все равно бесполезно, сам знаешь. А хочешь знать, как по-японски будет секретарша начальника? Валяй! махнул рукой генерал. Сука Хама! «А как называется приемная, где сидит, сука, хама?» «Хата, суки, хама!» «Так ты знал?» «Нет, не знал, но догадаться несложно. По аналогии. Умный ты!» Уважительно сказал я. А Впрочем, генерал сарказма не заметил или не обратил внимания. «А чего в таком виде? Из центра пришел приказ расслабиться?» «Что?» Опять не понял генерал, но тут же вспомнив анекдот, улыбнулся. «Да, примерно так. Сейчас вот покурю, приму еще рюмочку и в баньку. «У тебя уже и банька есть?» Или на Большую Землю? Еще чего? Конечно, есть. И наша парная, и сауна. Приглашаешь? Эй, давай в другой раз, а? А то я... Ясно, не один. Как там ее зовут? Забыл, вроде Нина? Или у тебя уже другая? Я, в отличие от некоторых, женщин как перчатки не меняю. Эй, я, между прочим, тоже. У меня Женька одна. Ага, одна. Я разве сомневаюсь? Да ладно. Подумаешь, было пару раз для разнообразия. А люблю я Женьку. Да люби кого хочешь, меня не касается. Ты вообще-то чего зашел? Да хотел новости узнать, но раз ты решил отдохнуть, то найду кого-нибудь другого. А ты расслабляйся. Это, Валь, извини, что я на тебя столько навалил, а сам ни хрена не делал. Только и пользы было, что пару раз профа с Сашкой портрезил. Кстати, мог бы и припахать меня, например, на капсулы, чтобы не самому каждый день укладывать и выпускать людей. Я вполне бы мог этим заниматься. Стройка опять же, перепланировка дворца, новые базы. Кабинеты для всех. Да. Ишь, как ты заговорил, когда отпуск закончился. А кто меня буквально нахрен посылал еще в самом начале отпуска? Я отдыхаю, да пошли вы все. Передразнил он. Эй, я такого не говорил. Ну, почти такое. Слушай, Саш, а почему, когда я хотел перепоручить работу с капсулами другому человеку, спец никак не отреагировал? Видишь ли, Валя, спец настроен только на одного человека. И то, что я разрешил тебе отдавать ему приказы, его не то чтобы напрягает, но создает определенные трудности. Но не программировали его на подчинение сразу нескольким людям, понимаешь? Он, конечно, справляется, но ему требуется в разы больше энергии, чем когда он выполняет только мои распоряжения. А разрешить тебе передавать полномочия я ему не приказывал, потому что ты не просил об этом. Стоп, а как же браслеты? А создание защитных браслетов – одна из его основных функций. Браслет только обеспечивает связь со спецом. А защищает и перемещает с места на место сам спец. Но на этом все. Я, правда, было дело несколько расширил эти возможности. Но лишь на время. Как только повысил твои полномочия, больше никто не смог отдать спецу никакого распоряжения. Даже снять похмелье. Только защита и порталы. Да и ты не мог ничего, кроме разрешенного. Иначе спец не справляется. Но не всемогущий он. Подожди. А ты говорил, что президентский браслет поддерживает здоровье. Так и все остальные тоже. Поддержка стабильного здоровья входит в программу физической защиты носителя браслета. Но вот программы омоложения в браслете нет, и новую руку или ногу он вырастить не может. Значит, забираю у меня мои полномочия на работу с капсулами и часть строительства, которые на полигоне оставь, а новым жилым районом займись сам. Оставь постоянную связь со спецов. Еще оставь возможность отдавать приказы на создание техники, оружия и военного снаряжения. В общем, всего, что касается армии. Ты все равно в этом ничего не понимаешь. Годится? Годится. Спец, выполняй. Да, Валь, на сегодня дела есть? Нет. Сегодня никто не выходит из капсул. И никто не укладывается. А завтра с утра у меня в кабинете встретишься с людьми, ответственными за набор наших новых товарищей. Тебе с ними работать пока не соберем всех. Да ты их знаешь. Это Илья и Олег. Наши бывшие партийные советские деятели. Расширяй базу под жилье на всякий случай. Практически все предпочитают жить здесь. Тем более новички не имеют браслетов. И хватит на сегодня. Меня женщина ждет. Завтра не вздумай опоздать, чтобы в 9.00 как штык. Я не понял. Это ты мне сейчас так указываешь на дверь? Ага. У меня отдых. Имею право. Ладно, имей. И смотри в баню поосторожней. Говорят, секс в условиях повышенной температуры окружающей среды. Пошел ты. Все, все, ушел. Стоп, погоди, еще вопрос. А почему ты не носишь форму? просто интересно». «Потому и не ношу, пока новый нет», – хмыкнул генерал. «Заказал я тут спецу генеральскую форму, копию той, что висит у меня в шкафу. Одел ее, подошел к зеркалу и…» Генерал махнул рукой. «Ты видел когда-нибудь 25-летнего генерал лейтенанта «Вот и я не видел. Раньше при царях, особенно при царицах, такое было возможно, когда чины давали не только за воинские заслуги или выслугу, а сейчас. Вот и решил повременить». А мундир, конечно, заказал советского образца, да еще парадный. Ну да. Только генеральский мундир того времени, он и в Африке генеральский, даже повседневный. Того времени да. Но я очень сомневаюсь, что наши военные будут носить формы советского образца. Правильно сомневаешься. Мы уже практически закончили разработку образцов обмундирования для армии, взяв за образец для повседневной носки современную российскую форму. Боевую создаем с нуля. Вот когда окончательно утвердим их, тогда и начну носить. Ясно. Ну, я пошёл. Я заглянул в кабинет Ивана, но там было пусто. Спец сказал, что Иван с ГБшником Алексеем сидят в кафе. У штабных сегодня вторая половина дня выходной. Поэтому и генерал расслабился. Я вышел на улицу и присел на первую попавшуюся скамейку. Спец, а где Юрка, Сашка, Серега, Андрей? Они как раз все в делах. Юрий занимается своим батальоном. Сергей на базе у Игоря. Осматривает технику. Завтра начнутся испытания. Андрей на базе вертолетчиков. Александр работает у себя в кабинете. У него уже тоже кабинет появился? Быстро они с профом подсуетились. А как же, босс? На втором этаже, здесь, в штабе. А Елена? И Елена работает. Они с коллегами рассматривают проекты детских домов, которые собираются создавать там, в том мире. На очереди проекты детских садов, Если и школ. У нее, кстати, тоже есть свой рабочий кабинет. А вообще ее сотрудники занимают целый десяток кабинетов. Как, впрочем, и у всех остальных руководителей. Только ты еще не имеешь. Вернее, он у тебя есть. Генерал распорядился. Но пока стоит пустой. Даже без мебели. Предлагаешь заселиться? Точно. А в нем оборудовать комнату для отдыха, как у профа. Только вместо дивана сразу тахту. Чтобы не раскладывать, когда захочется отдохнуть. И джакузи поставим. А секретарши возьму надежду. Будет сидеть в приемной, в строгом деловом пиджаке. В мини-юбке. В галстуке и в больших очках со стильной оправой. А под пиджаком прозрачная блузка. И чтобы никакого нижнего белья. И под юбкой тоже. Эх, жалко, Женька не поймет. Закрученился я. За моей спиной кто-то хихикнул. Да блин, я же вслух со спецом разговаривал. Меня подслушали. Ну, спец, ну, гад, погоди. Я медленно обернулся. На дорожке, проходившей аккурат за моей скамейкой, стояли две девицы. Ясно, из новеньких. И, разумеется, в мини-юбках. Других наши помолодевшие тетки не признают. Одна, не стесняясь в упор, разглядывала меня. Вторая, наверное, та, что хихикнула, прикрыв ладошкой рот, делала вид, что смущена. Хотя в глазах светилось такое любопытство. Кажется, я попал. «Здравствуйте, девушки!» – медленно сказал я. Та, которая разглядывала меня, сделала что-то вроде книгсина и ответила. «Здравствуйте, молодой человек. Это ведь вы, Александр?» «Тот самый». «Это какой еще тот самый?» «Ну тот, кому мы все обязаны своей новой жизнью. И всем этим». Она сделала плавный жест рукой, обводя ею окрестности. Я вздохнул. Темнить смысла не было. Они наверняка из новеньких. Меня еще не видели. Но даже если я сейчас уйду в несознанку, все равно не сегодня, так завтра правда выплывет наружу. «Тогда да, тот самый». «Только, девчонки, запомните, пожалуйста, и другим передайте. Вы мне ничем не обязаны». Тому, что вы получили новую жизнь и молодость, вы обязаны исключительно самим себе. Тому, что вы сохранили идеалы. Тому, что остались верны великой идее. Тому, что, несмотря ни на что, мечтали возродить великую державу под названием СССР. А вовсе не мне и какой-то моей прихоти. «Но, а я Марина», – представилась застенчивая, перебив подругу. «А это Галя». «Очень приятно, девчата. А вам в детстве не говорили, что подслушивать нехорошо?» «А мы вовсе не подслушивали. Очень надо». Сдернула нос Марина. «Да». «Это уже Галя». «Мы проходили мимо и совершенно случайно услышали, как вы в одиночестве, сидя на лавочке с кем-то разговариваете, а вам отвечает голос прямо из воздуха. Мы просто от удивления остановились и случайно все услышали. А это вы со спецом разговаривали?» «Да, с ним. А вам я охотно верю. Ведь про такое изобретение, как телефон, вы ни разу не слышали, да?» «А у вас не было трубки в руках и наушников не видно. И отвечали вам прямо из воздуха и со стороны». «Это вы, наверное, спрятали телефон на дереве и включили громкую связь», – ехидно добавила Марина. «А кто такая надежда, которую вы хотите взять в секретарши?» Я мысленно застонал. «Ладно, девочки, приятно было познакомиться. Извините, у меня дела. И могу я попросить вас никому не рассказывать о том, что вы случайно услышали?» «Попросить вы, конечно, можете», – задумчиво произнесла Галя. «Вот честно-честно, мы никому», – замотала головой Марина. Я посмотрел в ее честные-честные глаза и понял, она точно никому не расскажет. Может быть, до самого вечера. Или же чем, черт не шутит, даже до утра. Блин, что же делать? А может, я зря плохо думаю о них? Может, и правда промолчат? Ох, будем надеяться. Пока, девчата. Я очень надеюсь на ваше умение хранить тайны. Криво улыбнулся и приказал спецу переправить меня куда-нибудь, где сейчас никого нет. Спец перенес меня в беседку на острове, в ту самую, где мы когда-то встречались с ФСБшником Робертом. Так, спец, я жду объяснений. Какого хрена? Э, босс, ты о чем? Что я должен объяснить? Гад, ты же меня подставил. Ты позволил подслушать этим двум именно тот разговор, который не для чужих ушей. Босс, успокойся. Давай все обсудим без нервов. И ты поймешь, что я ни в чем не виноват. «Что?» «Босс, возьми себя в руки. Вспомни, разве ты давал мне команду накрыть тебя куполом? И ты сам заговорил со мной вслух. Я здесь чём. «Да блин, <кхм> нахрена ты позволил этим сплетницам подслушать наш разговор?» «Босс, ты уверен, что эти женщины непременно сплетницы?» «Не уверен. Ну а вдруг? Если бы они подслушали кого-нибудь другого, может и смолчали бы. А про меня? Все женщины любят сплетничать о начальстве». Особенно обсуждать его привычки, секретарш, любовниц. Так что пятьдесят на пятьдесят. Так какого? Босс, ты мне не приказывал. Я дал тебе право проявлять инициативу. Ну? Ты мне скажи еще. Ну не шмогла я, не шмогла. Ага, не шмогла. Босс, я не всеведущ. Откуда мне знать, что ты ненарочно говорил слух? Нахрена? Ну, например, раз ты боишься сам признаться надежде, что она тебе нравится ты решил донести это до нее кружным путем. «Все, я понял», – устало махнул я рукой. «Ты здесь не причу. я сам виноват». «Спец, у тебя в роду депутатов или юристов не было определенной национальности?» «Босс, не понял». «А, понял, шутка. Босс, если тебе так не нравится ситуация, давай я подчищу дамочкам память, пока не успели никому рассказать». Я задумался. Желание разрешить спецу поработать с памятью женщин было очень сильным, но... Нет, спец, пока погодим, а вдруг случится чудо и они не станут трепать. Я слово дал и генералу, и главное самому себе. Со своими такие методы недопустимы. Я надеюсь на лучшее. И будь что будет. А что будет, босс? Не забывай, кто ты. Ага, не забываю. Он гандон, и он гандон, а я викон доброжилон. Так, да? Утрируешь, босс но ты не рядовой сотрудник. Согласен. Ты самый главный. Какие бы полномочия ты не передал генералу, именно твое слово здесь решающее. И все это прекрасно понимают. И ничего не имеют против. Кстати, тебе если и завидуют, то белой завистью, а не черной. Таких, кто мог бы завидовать черной. Я отсек сразу же, и в списках их нет. И не будет. Так что все нормально. Но узнают наши тетки, что тебе нравятся сразу две женщины. Ну и что? Позавидуют Надежде опять же белой завистью, как завидуют Евгении. И ничего больше. Позавидуют, говоришь. Белой завистью. А если до Женьки дойдут слухи, что я мечтаю взять секретаршу Надежду? Да еще, чтобы она сидела в прозрачной блузке и без белья. А сама Надежда как к этому отнесется? Или ты думаешь, что они не догадаются, какую Надежду я хочу в секретарше? Босс, хочешь озвучу пару своих наблюдений? Валяй. Первое. Евгения догадывается вернее даже уверена, что ты неровно дышишь к надежде. Что? Босс, она же не слепая. И видит, какие взгляды ты бросаешь на надежду, когда думаешь, что никто не видит. И как нервничаешь при встрече с ней, хотя стараешься не показать виду. А для женщины такой взгляд и такое поведение говорит о многом. Но одновременно она видит, как ты относишься к ней самой и чувствует, что ты ее любишь всерьез. Девушка она умная, поэтому молчит и даже не показывает виду. «Спец, мля. С чего ты взял? Или ты...» «Нет, босс. Никаких или. Просто я тоже умею многое замечать и примечать». «Ух, мля». «И второе наблюдение, босс. Говорить...» «Валяй, чего уж теперь. Ну не звездец, а...» «Надежда тоже женщина умная. И тоже прекрасно видит и расшифровывает твои взгляды и твое поведение». «Я впал в прострацию. Нет, ну ни хрена себе...» Я думаю, что это моя великая тайна. Только Сашка в курсах, что я неровно дышу к надежде. А тут... Хотя, если припомнить один случай... Было это 80-е. Стояли мы с другом в очереди на Московском проспекте. Как раз помню в обувном выбросили мужские ботинки саламандра. По 60 рублей. Очередь наша была далеко от входа в магазин. Стоять предстояло несколько часов. Мне захотелось размять ноги, пройтись хотя бы до угла и обратно. И вот на этом углу я обратил внимание на парня в телефонной будке. Вернее, на его умильно дебильное выражение лица. Вот честно, именно такое определение мне тогда пришло в голову. Его лицо имело именно умильно дебильное выражение. Примерно такое, какое бывает у артистов, рекламирующих бульонные кубики. Только не такое фальшивое. С первого взгляда все становилось ясно. У парня любовь. И именно с ней он сейчас и разговаривает. И скорее всего у них еще конфетно-букетный период. Тот самый, когда даже известное высказывание Козьмы Пруткова, «Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь в нем пятна», не помогает, ибо она солнце, на котором никаких пятен не может быть по определению. Мне стало не по себе. Дело в том, что у меня самого в то время буквально крышу сносило от любви. И у нас тоже был тот самый конфетно-букетный период, правда, сильно затянувшийся. Нам просто негде было уединиться чтобы перейти к чему-нибудь более существенному, чем поцелуи обжималки в парках и на последнем ряду в кинотеатрах. Ко мне в общагу девушка идти отказывалась, а сама жила в одной квартире с мамой и сестрой. Я подошел к своему другу в очереди и попросил его пройти до угла, благо всего метров тридцать, и посмотреть на парня в будке, особенно на выражение его лица, потом, мол, все объясню. Он сходил, понаблюдал, вернулся, пожимает плечами. «Ну и что?» А я и говорю Жи! Он был тезкой моей Женьки. Скажи честно, когда я разговариваю по телефону со своей Наташкой, у меня такое же глупое выражение лица, как у него. Он, гад, заржал и ответил, что у меня еще глупее. Конечно, когда я вижу надежду, вряд ли мои <coughs> чувства сильно отражаются на физиономии. Но тем не менее, что-то наверняка отражается. А женщины говорят, такое чуют. Так что мое отношение к ней, для тех, кто меня знает, скоро станет секретом Полишинеля, А уж она-то наверняка давно все просекла. Да в три бога, мать, спец, дай водки. Я махом забросил внутрь граммов 200 Вроде бы стало легче. Я решил постараться больше не думать о всех этих заморочках с женщинами. Пусть жизнь сама покажет, как карта ляжет. Но вот как быть Женькой? Ведь она, несмотря на мои слова и отношения, чувствует вину передо мной за свое прошлое. Поэтому делала вид, что мои загулы с мужиками это нормально. А в отпуске сама предложила взять отгул. Видимо, боится, что если начнет ревновать, я ее брошу. И про надежду молчит. «Мля, все. С надеждой завязываю. Не нужно мне ни секретаршей, ни второй любовницы. У меня есть Женька. Я, кажется, всерьез влюблен в нее и обижать не хочу. Да и не смогу. Это кем нужно быть, чтобы посметь обидеть такое чудо?» Приняв это решение, я окончательно успокоился. Попросил еще стопку водки. Махнул и сказал спецу. Значит, говоришь, кроме Ивана все заняты? Ну, не будем им мешать. Пойдем к Ване. Заодно поближе познакомимся со вторым генеральским замом, Алексеем. Шефом моего тезки. С мужиками я просидел до самого пробуждения Женьки. Иван с Алексеем кратко просветили меня на тему, что творится в стране и в мире. А творилось там много всякого. После нашей пресс-конференции в зарубежной прессе поднялся дикий вой. Но только в желтой. Маломальские солидные здания, а также близкий к правительственным кругам, Высказывались очень осторожно и обтекаемо. А после красочного с полярным сиянием над Вашингтоном возвращения экипажа американских АПЛ мир вообще сошел с ума, хотя казалось бы дальше некуда. Все в захлеб обсуждали наши возможности, наши заявления о всецелой поддержке президента Р.Ф. и чем это грозит всему прогрессивному человечеству. Какие-то религиозные секты объявили нас посланцами дьявола, подготавливающими его приход в мир, и, естественно, стали активно вербовать свои ряды новых членов, обещая что только они и спасутся при скором конце света. Ничего в общем нового. Расследование показало, что в попытке похищения нашего человека спецслужбы не замешаны. Это личная инициатива наркоборона. Привык дурак, что в своей наркоимперии он всесилен, и все его приказы выполняются бегом. Вот и жаждал заполучить браслет. В результате одной наркоимперии на земле стало меньше. Самого главаря застрелил его личный и доверенный помощник, друг детства а помощника, в свою очередь, застрелила охрана. А затем служба охраны вступила в бой с отрядом личных боевиков наркобарона, которые явились в полном составе в его имени видимо, делить наследство. Бой закончился полным взаимным уничтожением. Во время боя также погибла вся до последнего человека семья Дона Педро. Попутно какие-то странные локальные пожары уничтожили все заросли Коки. И что еще там выращивалось из дури? По всей империи Дона Педро. А в различных вооруженных разборках один за другим нашли свой конец все агенты наркобарона, все сбытчики его товара, все посредники, работавшие на него. И все это в течение недели, сразу после того, как мы сообщили в СМИ, что пресечена попытка похищения нашего человека и следы похитителей ведут в Колумбию. Все это широко освещалось мировых СМИ. К нам не вело ни малейшего следа, но чьих рук это дело ни для кого не секрет. Заинтересованные люди резко поумерили пыл. А то, как сообщил спец, акции против нас замышлялись почти всеми мировыми преступными синдикатами. Очень их главарям хотелось заиметь браслеты, как у нас. Они почему-то были уверены, что браслет работает сам по себе. Достаточно одеть его на руку, и ты неуязвим и пышешь здоровьем. Правительства многих стран начали активно интересоваться, на каких условиях Российская Федерация позволит их ученым принять участие в изучении инопланетных материалов. Да, после возвращения экипажа АПЛ и еще кое-каких действий России, правительство США и всех стран ЕС усиленно чешут репу, раздумывая, как им жить дальше. В свете вновь открывшихся обстоятельств. Турки трясутся мелкой дрожью, опасаясь переименования Стамбула в Царьград. Все маленькие, но гордые, тоже государства, типа грызунов и шпротей, притихли и затаились, как мышь под веником. Ждут, что решат большие белые сахибы. Кстати, всю последнюю неделю активно обсуждается вопрос о сокращении баз НАТО в Шпротиях и Восточной Европе. Пока же США первыми отменили все санкции против России и обратились с призывом ко всем остальным странам последовать их примеру. Теперь нас наоборот просто засыпают предложениями о деловом сотрудничестве в самых разных областях. И на перебой предлагают России любые свои товары на самых выгодных условиях. С высокой трибуны ОБСЕ было сделано официальное заявление. Ни в Донецке, ни в Луганске российских войск нет и никогда не было. А их наблюдателей вводила в заблуждение украинская сторона. Но одновременно с этим Пентагон в глубокой тайне, как им кажется, просчитывает возможность военного противостояния и нанесения по России ядерного удара. Они же так и не знают, что ни хрена у них не выйдет. Впрочем, выводы и без этих знаний получаются самые неутешительные для США. Китайцы первыми оценили высказывание Леонида на пресс-конференции о том, что параллельных миров целых три. И теперь, очень осторожно, в глубокой тайне от западных партнеров, пытаются провентилировать у президента вопрос о возможности выхода на контакт с нами. Их очень интересует, не откроем ли мы портал в один из миров для них. На абсолютно любых условиях. Но здесь они утрутся. В Москве планируется закрытие Ельцин-центра, и на очередь еще несколько аналогичных центров, институтов, финансируемых из океана. Вот-вот лопнут, как мыльные пузыри, и дождь, и эхо Москвы и прочие штатовские подтирки, так как финансирование этих борцунов за демократию пиндосы резко урезали и собираются прекращать вообще. Ну что ж, я лишний раз убедился, что на самом верху власти среди людей, делающих геополитику, дураков нет. Не знаю, существует ли в действительности пресловутое тайное мировое правительство, как-то не интересовался у спеца, но люди, имеющие реальную власть над странными континентами, далеко не дураки. Поэтому они сочли необходимым, в свете новых реалий, идти на сближение с Россией. Ибо сейчас дразнить русского медведя – это особо изощренный способ самоубийства. Мы провели очень убедительную демонстрацию своих возможностей. Да и президент России в стороне не остался. В результате случайной утечки информации, теперь все заинтересованные лица во всем мире знают, у президента и его команды реформаторов есть личные защитные браслеты, как у нас. И то, что мы поделились ими с командой президента, умным людям говорит о многом. Но и это еще не все. Две недели назад весь цивилизованный мир получил очередной шок, или плюху, как посмотреть. Россия вдруг во всеуслышании объявила, что русские летчики готовятся установить сразу несколько новых мировых рекордов. На серийных самолетах, без дозаправки, они собираются совершить беспосадочный перелет вокруг земного шара. Причем полет сразу шести самолетов будет происходить на высоте около 20 тысяч метров и на крейсерской скорости около 850 километров в час. Самолеты взлетят с подмосковного аэродрома и на него же вернутся, обогнув земной шар. Маршруты и время полета прилагаются. Также подчеркивалось, что полет носит сугубо мирный, спортивный характер. Самолеты не несут абсолютно никакого вооружения, поэтому Российская Федерация надеется что никаких эксцессов во время установления мировых рекордов с ее самолетами не произойдет. «И что, проглотили?» – удивился я. «Да не может быть, чтобы кто-то поверил в этот спортивный полет!» «Саш, а кого это волнует? И какое нам дело, что они подумали? Пускай верят во что угодно и сомневаются в чем угодно. Слушай дальше!» В назначенный день и час весь цивилизованный мир, вернее его военных и тех, кто понимает, охватила тихая паника. Видео взлета русских самолетов, собирающихся совершить кругосветный перелет, транслировалось в прямом эфире. И на этом видео вояки НАТО и прочих западных партнеров узрели Ту-160, знаменитый «Белый лебедь», русский стратегический ракетоносец. Самолеты, описав круг над аэродромом, поднялись на заданную высоту и взяли курс на северо-запад. Погода во время всего полета на маршруте стояла на редкость ясная, на небе не было ни облачка. Спец постарался. И уже с первых часов полета началось самое интересное, ради чего, собственно, этот полет был задуман и в рекордно короткие сроки осуществлен. Наблюдатели Земли и находящихся в море военных и гражданских кораблей отчетливо видели и засняли на многочисленные видео медленно ползущие на огромной высоте белые инверсионные следы. Шесть штук, как и было обещано. А в бинокле можно было наблюдать и стреловидные фюзеляжи самолетов, оставляющих эти следы. Самолеты, кстати, шли точно по расписанию, и именно над теми районами, которые были указаны российской стороной. Вот только вся техника обнаружения и слежения, как гражданская авиация, так и военная, на своих экранах не показывала никаких отметок и не подавала никаких сигналов, пролетающих в небе русских самолетов для нее как будто бы не существовало, а ведь локаторы, в зоне действия которых проходил полет, были вполне исправны, они безукоризненно выдавали информацию. А наземные диспетчеры вели, находящиеся в воздухе, в зоне их ответственности, пассажирские самолеты, выполняющие обычные рейсы. Военные также видели все самолеты, находящиеся в воздухе, кроме этих шести русских. Бессильными и слепыми оказались и все их спутники, висящие на орбите. С одной из натовских баз, находящихся в Норвегии, в воздух были подняты высотные перехватчики. 20 тысяч для натовских перехватчиков потолок, но все же в зоне досягаемости. Пилоты вели машины на глазок так как локаторы перехватчиков тоже отказывались замечать чужие самолеты. Но, тем не менее, они взлетели. Хотя при неработающем локаторе самолет считается неисправным. Как потом объяснил командующий ВВС НАТО в Европе, американцы собирались поприветствовать в воздухе отважных русских летчиков и сопроводить над своей зоной ответственности в качестве почетного эскорта. Наши пожали плечами и сделали вид, что поверили этому объяснению. Да и почему бы не поверить? Но вскоре выяснилось. Что, как только перехватчики приблизились к русским самолетам примерно на 30 километров, у них начала барахлеть вообще вся электроника. НАТОвские пилоты были людьми опытными и осторожными. Вспомнив конфуз, произошедший с моряками их эсминцев в Черном море, когда русские заглушили электронику корабля и морячкам пришлось менять обгаженные со страху штаны, рисковать не стали. Пилоты сумели вывести свои машины из зоны действия русской глушилки и благополучно вернулись на базу. Больше никто не пытался пристроиться почетным экскортом к русским бомбардировщикам, и в назначенное время они все благополучно приземлились на своем аэродроме. А военным всего цивилизованного мира и НАТО пришлось в очередной раз утереться и признать, что в России появился не туз в рукаве, а целая колода джокеров на руках. Ни хрена себе! Вы что, уже и стратегии для России сварганили? удивился я. Да как сказать? засмеялся Алексей. Спец выбрал самый боеготовный самолет. Скопировал его в шести экземплярах и из своего материала что-то там еще подшаманил, чтобы их локаторы в упор не замечали наши стратеги. Плюс обеспечил связью, которую невозможно прослушать. Но двигатели остались прежними. Правда, их ресурс вырос сотни раз из-за материалов, из которых спец их сделал. Да избить этот стратег практически невозможно. Проверили. Ракеты «Земля-воздух» и «Воздух-воздух» на нем только пятно копоти оставляют. И все. Плюс спец сам контролировал весь полет. Он и дозаправлял самолеты, и позаботился об атмосфере и давлении на борту. Пилоты даже кислородные маски не надевали. Не знаю, как он это делал, но, как видишь, все получилось. Они даже взлетали с баками, заполненными всего на четверть. И электроники на перехватчиках он помехи устроил. Вот зараза, а мне ничего не говорил. «А ты и не спрашивал, босс», – тут же ответил спец. Причем вслух, чтоб мужики тоже слышали его. «Ты дал генералу право на копирование и создание любой техники» вот по его приказу я и сделал да я не против наоборот но сказать то мог а тебе было бы интересно босс ты даже когда приходил на базу происходящем в стране и в мире не интересовался тебя только свои проблемы занимали ты даже не интересовался чем занят генерал и его штаб умыл признаю и нечего на меня так смотреть добавил я обращаясь к ивану с алексеем да я не интересовался да Я никогда в жизни не интересовался новостями и не читал газет. А если и брал в руки, то только из-за кроссворда. Начал было следить за событиями в Хохлодурке, когда они там прекратили скакать и начали стрелять. Ну и то надоело. А сейчас тем более. Чтобы следить за событиями в мире и влиять на них, есть вы, а я обойдусь. «Да поняли мы. Успокойся», – ответил на мою насыщенную эмоциями речь Иван. «Да с чего бы мне волноваться. Лучше скажите». Вы сами предложили президенту скопировать стратегии по нашим технологиям, или он попросил? Это было совместное решение нашей российской стороны. Нужно было к лодкам на Луне добавить что-то еще, чтобы самые тупые западенцы поняли, что на Россию теперь лучше не тявкать. Вот и сделали шесть стратегов. Понятно. Да, ребята, вы даром времени не теряли. А еще что нового? И мужики принялись просвещать меня дальше. Все народные избранники в полном составе и на всех уровнях Дружно рвут рубахи на груди, кричат о своем патриотизме и полной поддержке президента боятся, что он их разгонит к ядреной фене, а в планах президента значится в самом скором будущем начать кампанию по пересмотру итогов приватизации. В первую очередь на пересмотр итогов стоят предприятия, работающие на оборонную и энергодобывающую промышленность. В общем, он собирается советский лозунг богатство недр принадлежат народу сделать снова актуальным. Хотя нынешний премьер в бытность свою президентом, Объявил итоги приватизации незыблемыми. Но там есть лазейка. Они незыблемы, если в процессе приватизации не было совершено уголовных преступлений. А какое крупное предприятие было приватизировано без уголовщины? Таковых нет. Но для всего этого требуется помощь спеца. Президент хочет попросить его раскопать побольше интересных фактов и документов о том, как в действительности проходила эта прихватизация. Хотя фактов у ФСБ и так хватает. Но вот документов маловато. Спец, справишься? «Обижаешь, босс. Кстати, обучение Евгении закончилось. Ее пора встречать из капсулы». «И еще, босс, те две женщины, которые подслушали наш с тобой разговор, только что под большим секретом поделились услышанным с одной из своих знакомых. Разумеется, взяв с нее страшную клятву – никому ни-ни. Но ты сам понимаешь». «Понимаю. Вот же курицы. Ладно, пошли на дачу». Я с некоторым сожалением попрощался с ребятами и ушел в Гималайи. Ну а Пров обойдутся без встречающих, не маленькие. Усевшись на диван на веранде, я крепко задумался. Итак, что делать? Раз сплетня запущена в народ, то несколько дней ее услышат все, в том числе и Женька с Надеждой, и получится очень некрасиво по отношению к ним обоим. «Босс, хочешь совет?» «Давай, ты ж советник!» «Босс, только выслушай до конца, хорошо? А потом уже принимай решение». Хорошо, выслушаю. Я предлагаю чуть-чуть, самую малость подкорректировать память всем троим, кто знает о секретарше. Всего лишь слегка изменить одну короткую фразу, и все. Например, вместо твоих слов «А в секретарше возьму надежду?» они будут помнить. А в приемной посажу секретаршу. И все, босс. Никаких имен и никаких проблем. И пусть себе разносят эту новость, тебе от этого ни жарко, ни холодно. Вот черт, а! Вов лип! Ладно, спец, действуй. А когда слух дойдет до Женьки, скажу ей, что секретарши я и видел именно ее. И пусть теперь сплетничают сколько хотят, как когда-то любил говорить один мой друг. Как мужчину меня это нисколько не портит. Готово, босс. Ну и отлично. Ладно, пойду встречать Женьку. Да, спец. Как она выйдет из капсулы? Голой? Нет? Да нет, босс. Это же всего три часа, а не неделя. Выйдет в чем легла. Так вот, пусть выйдет голой. Тем же вечером мы с Женькой сходили к ее родителям, которые отдыхали на Кубе. Это был компромиссный вариант, на который согласился Олег. Они восприняли новость о решении дочери уйти со мной в новый мир, но удивление спокойно. Как потом призналась Женька, разговор на эту тему у них уже был, и она еще тогда заявила родителям, что меня никогда не оставит, и если я позову, пойдет за мной куда угодно. Да и в курсе они, что дочка уходит не навсегда, видится, все равно будут, или Женька будет приходить к ним в гости или они к ней. Их больше волновало, что она не закончит учебу. Тогда я сказал, что если они мечтают видеть дочь дипломированным специалистом, то я специально схожу на ближайшую встречу генерала с президентом и попрошу президента походатайствовать перед кем нужно в ее институте о предоставлении ей возможности сдать весь курс экстерном, чтобы быстро без проволочек, а спец подготовит Женьку и проблем не будет. На самом деле, если дойдет до экстерната и защиты диплома, Я решил, что спец просто будет подсказывать ей ответы на любые вопросы, которые возникнут у экзаменаторов, и он же и диплом сварганит и поможет защитить. Но, скорее всего, если я попрошу президента, диплом Женьке принесут прямо домой. Может, даже на тарелочке с голубой каемочкой. Озвучивать это я, конечно, не стал. А Олега с Полиной было не узнать. Программа оздоровления здорово изменила их внешность. И сейчас посторонний человек, увидев Полину рядом с Женей, ни за что бы не поверил, что это мама с дочкой. На вид Полина выглядела постарше Женьки, максимум лет на семь-восемь, старшая сестра, и никак иначе, великая сила косметики в дополнение к действительно молодой внешности. Да и Олега никто не назвал бы отцом Женьки, выглядел он на тридцатник, не больше. Мама с дочкой удалились пошушукаться о своем, о женском, а Олег воровато оглянувшись, не подслушивает ли его, шепотом попросил забрать с собой в новый мир его тещу, Женькину бабушку. «Выручай, Сашка», – шептал он, поминутно оглядываясь. «Иначе мне кранты. Нам же дочка квартиру купила, пятикомнатную, в новом доме. Сказала, что это подарок от вас обоих. Я не хотел, но Поле с дочкой ведь чуть не загрызли. Пришлось соглашаться». «Знаю», – кивнул я. «Я сам и предложил. И что ты думаешь? Не выживешь в ней, зачахнешь? Может, хочешь, чтоб я ее обратно забрал? Так извини, брат, не получится. Я подарки обратно не забираю». «Да не, не то. Понимаешь?» Полька хочет и мать свою, мать ее, притащить жить к нам. Теперь, говорит, места много, мама никого не стеснит. Зато ей, Польке, теперь не придется ни стирать, ни готовить. Перетрудилась мля, готовить обеды и ужины для мужика и постирать в новой машине. Ты представляешь, жить в одной хате с тещей. Она же ведьма. У нее нюх. Все мои заначки находят, почище разыскной собаки. И не дай бог на работе с мужиками 100 грамм принять. Заедай, не заедай, учует карга старая и жене заложит. А теперь, когда ты ей дал здоровье, она же еще лет сто проживет и всю жизнь не отравит. Она же в партии состояла, билет до сих пор хранит. Но как раз вам подходит. Вас же туда сто тысяч уходит. По телевизору говорили. Неужели еще для одной места не найдется? Да, тебе не позавидуешь, согласился я. Жить с тещей под одной крышей. Брррр. Меня передернуло. Ладно, Олег, погоди. Сейчас кое-что выясню, потом договорим. И спросил спеца, может ли он дать мне расклад по тещей Олега. «Конечно, босс. Когда ты распорядился включить программу оздоровления ближайшим родственникам Евгении?» «Я, естественно, собрал все данные. В общем, в молодости комсомолка, активистка, ударница коммунистического труда, передовик производства, победитель соцсоревнования и так далее. Работала на ткацкой фабрике. Замуж вышла за личного шофера первого зама горысполкома» который после наступления демократии переквалифицировался в первого Мэрина на Егорьевска. Ну а его водитель остался при нем. Так что 90-е они прожили очень даже неплохо. Несмотря на закрытие фабрики, где работала наша клиентка. Парт билет реально хранит до сих пор. Но скорее по привычке. Вырастили с мужем дочку. Были против Олега в качестве жениха для Полины. Он, видите ли, простой механик. А дочка в институте учится. Но девка уперлась. Любовь у них с Олегом была нешуточная. Однажды Мэрин, перебрав на очередной презентации, решил сам порулить, согнал водителя с места и сел за руль. В результате два трупа, сам Мэрин и его водитель, отец Полины. После смерти мужа, мать противостоять напору дочки не смогла, и в конце концов Полина вышла за Олега. Бабуля зятя недолюбливает, постоянно устраивает мелкие пакости, вроде тех, про которые Олег говорил. Нюх на заначке и спиртное у нее действительно феноменальный. Считает, как большинство матерей, что ее дочка заслуживает лучшего мужа. А этот задурил девке голову. Хотя на самом деле все было наоборот. Но да это не суть. Когда дочка все-таки вышла за Олега, они продали трехкомнатную квартиру в сталинском доме, в центре города, которую получили еще при советской власти, с помощью шефа, бабулиного мужа. Плюс у Олега была большая комната в коммуналке. Денег от продажи хватило на трешку для Полины с Олегом, в новостройках, ту самую, в которой они сейчас и живут, и на домик с хорошим участком, в деревне, неподалеку от города, куда и решила перебраться бабуля, да у нее еще и осталось. Там она и живет, но в связи с резким улучшением здоровья и известием, что внучка, в которой она души не чает, собралась замуж, да еще... «Стоп, спец, откуда у нее такие сведения?» «Бас...» А кто назвал Олега будущим тестем в разговоре с директором ФСБ? Да еще в полный голос. Полина, мама Евгении, прекрасно это слышала. Так, ясно. Продолжай. А нечего продолжать, босс. Почти все. Бабуля собирается переехать к дочке с зятем. это правда. Ее вполне можно взять с собой. Она против советской власти ничего не имеет. Наоборот, ностальгирует по ней. Подходит под программу набора женщин в связи с... Я понял. Ну что ж, Олег, обратился я к Женькиному отцу, терпеливо дожидающемуся моего ответа. В принципе, взять ее мы сможем. Осталась мелочь, уговорить клиента. Саш, да какое там уговори! Неужели ты думаешь, что кто-то откажется получить вторую молодость? Тем более ее внучка с тобой уходит. Да нет, конечно, не откажется. В общем, решай вопрос сам. Сам сообщай любимой тече, что ей выпал счастливый билет. Спасибо, Сашка. Знай, если что, я для тебя всегда все, что в моих силах, все!» У Олега от избытка чувств перехватило дыхание. В это время вошли на секретничавшиеся Женька с матерью, и Олег, не скрывая радости, сообщил им самую свежую новость. «Саша, это правда?» – хором спросили у меня дамы. Я кивнул. «Видишь, Поля, как я забочусь о твоей матери», – сказал Олег. «Вот договорились, что ей вернут молодость, а ты меня вечно попрекаешь, что я к ней плохо отношусь». «Ну, заботился ты, положим, о себе», – хмыкнула Полина чтобы не жить с мамой в одной квартире. «Да какая разница? Ей хорошо, и нам без нее здорово». «Кстати, Полина, Олег, имейте в виду, если вы сами захотите, то для вас путь к нам всегда открыт», – добавил я. Олег с Полиной зависли, переваривая мое предложение, а Женька, прижавшись ко мне, чмокнула в щеку и прошептала. «Спасибо, Саша, за родителей и за бабушку». «Спасибо, мне отделаешься». «Да, интересно, чем мне придется расплачиваться?» спросила она, глядя на меня хитрющими, смеющимися глазами. «Я тебе потом скажу. Если ты, конечно, захочешь». «Уже боюсь. Ой, кажется, я догадалась». «Ага, правильно догадалась. Так и сделаю. Бежим на дачу. Пора начинать притворять мечты в жизнь. Я уже весь от страсти трепещу. «Правда? Ну смотри, сейчас проверю». «Мам, пап, нам пора», – сказала она увлекшимся обсуждением моего предложения родителям. «Мы ушли» и мы, пожелав Олегу с Полиной приятно провести оставшиеся дни отдыха, ушли на дачу. Утром Женька сразу же умотала к профу, общаться с ним и с Костей на древнерусском языке, а я ровно в 9 был в кабинете генерала. Там я застал Илью и Олега. Именно они у нас ответственные за набор новых людей и их адаптацию после выхода из капсул. Разумеется, не вдвоем, у них в подчинении целая команда. Старшим был Илья. Свою задачу они знали и сообщили мне, что сегодня к пяти вечера на базу с капсулами будут доставлены 800 наших новых товарищей. Именно столько человек сегодня выходит из капсул, и на их места сразу же лягут новые. «А что?» – спросил я. «Сегодня каждому из этих новых придет вербовщик, и они вот так сразу согласятся лечь в капсулы, не поговорив с детьми, внуками, с другими родственниками». Мне объяснили что все наши будущие соратники, то есть люди, прошедшие отбор и значащиеся в списках, уже давно поставлены в известность о том, что их ожидает, ровно как и их родные. Отказавшихся, кстати, не было. Так что пойдут к ним не вербовщики, а люди, имеющие браслеты, чтобы открыть портал и привести их на базу. В первую очередь выбираются специалисты, нужные здесь и сейчас. Остальным, не востребованным в данное время, придется подождать. «А почему?» – спросил я. «Почему не собрать всех сразу?» Я представляю, что сейчас чувствуют люди, получившие надежду обрести вторую молодость. И как они волнуются, и как ждут очереди, и как завидуют тем, кто уже получил ее». «Ты прав», – сказал генерал. «Мы думали на эту тему, совещались. Вот скажи, чем ты займешь десяток тысяч людей, невостребованных у нас сегодня? Трактористов, комбайнеров, слесарей, токарей, доярок, медработников, учителей. Отправить их в отпуск, в каком были мы? Насколько отправить? До самого переселения?» «Так у них браслетов нет. Чревато отпускать их в свободное плавание. Да и мир жалко. А деньги? Деньги, кстати, у нас есть?» «А хрен знает», – честно ответил я. «Спец, просвети». «С этим все в порядке, босс. Я прихватизировал еще пару десятков банковских счетов услуг народа. А сколько таких счетов в западных банках, как ты любишь говорить и не засчитать, наворованных народными избранниками из госбюджета и у народа. Да и пару воровских общаков прихватил до кучи». Но на фоне наворованного некоторыми российскими чиновниками, это сущая мелочь. На кино на мороженое. В общем, даже если вы соберете всех по спискам, проблем с деньгами не будет. Тем более многие вещи можно получить здесь, на базе, совершенно бесплатно. «Подожди», – заинтересовался генерал, – «а эти народные избранники, которых ты обчистил, они что, и не в курсе, что их счета обнулились?» «Во-первых, я не обчистил», – тут же заявил спец. «А сделано это по решению группы ответственных товарищей» являющихся на этот момент руководителями нашего коллектива. Во-вторых, я выполняю приказы только одного человека, и этот человек дал мне добро на экспроприацию экспроприированного. В-третьих, он дал мне право проявлять собственную инициативу». «Так, погоди», – перебил я монолог спеца, – «ты все правильно делаешь. А ты, Валентин, можешь кривиться сколько угодно», – добавил я, увидев недовольную гримасу генерала. Но ну, объясни. Как эти? Ну ты понял» отреагировали на известие, что они лишились всего, что нажито непосильным труду. «В основном одинаково, босс. Сначала ступор. Потом гневный рык. Потом хватались за телефоны. Некоторые, правда, сначала за сердце, только потом за телефон. И в этот самый момент, как только набирали телефон и собирались закричать в трубку «Где мои деньги?», теряли сознание». «Теряли сознание?» – удивились Илья с Олегом. «Ну да. Сами представьте, каково это узнать такую новость». Вот организм и не выдерживает. Но ничего страшного, обычный обморок, который на первый случай длится всего минут пять. А дальше? А дальше, очнувшись, снова хватается за телефон. И снова обморок. Уже на полчаса. Почти всех во время второго обморока увезли на скорой. Короче, как только любому из них приходит в голову мысль обсудить с кем-либо вопрос по своим зарубежным банковским счетам или отдать распоряжение выяснить, куда делись деньги... Он моментально теряет сознание. Трое самых упорных лежат в реанимации уже вторые сутки. Врачи пытаются что-то сделать, но пробудить пациентов не получается. Ничего, скоро сами очнутся. Двое самых умных решили пообщаться с банкирами по электронной почте. Но итог был тот же самый. Они не успели даже первую букву набрать. Еще один решил написать записку на бумаге. Результат одинаков. Да гляньте в интернете. Там вовсю обсуждают странную подучесть некоторых народных избранников и слуг народа. Спец, ты как всегда развлекаешься. Босс, ну ты же запретил не работать с памятью людей. А я просто мог бы сделать, чтобы они напрочь забыли реквизиты своих зарубежных счетов. И в каких банках эти счета? И сколько там денег? И все из их окружения, кто в курсе, тоже позабыли бы. Хм, а это идея. Валентин, ты как? Они же сволочи первостатейные. Может на них вето на... «Э, невмешательство в мозговую деятельность не распространяется? Может, заставим их кое-что забыть?» «Делай, что хочешь», – махнул рукой генерал. «Этих можно». «Илья, Олег». «Двумя руками, каждый». «Тогда, спец, заставь этих народных избранников и слуг народа забыть про бабки». «Босс, они не забудут про бабки. Они забудут, в какой стране, на каком континенте и в каких банках их деньги. А также забудут, сколько там денег». Реквизиты, пароли. Будут помнить только, что когда-то перегнали на Запад или Восток, а может, вообще на юг, энную сумму денег. И все. Иначе, если стереть и эти воспоминания, так легче вообще стереть всю память. Люди, можно сказать, половину жизни воровали в поте лица. Как такое забудешь? Да, если у кого-то пароли и реквизиты где-либо записаны, то бумаги с записями исчезнут, а электронные носители отформатируются. И никто не сможет восстановить их. Ясно. Значит, с деньгами у нас полный порядок. Ребят, так может, все же соберем всех побыстрее? Пусть люди погуляют, встряхнутся. Раздела им пока нет. Разумеется, предупредив всех и каждого, что никакой анархии мы не потерпим. Предупредим о возникающих после возвращения молодости, хм, потребностях в плане противоположного пола. Да никто не против, если спец сможет обеспечить всем защиту. Все еще хмуро сказал генерал. Или ты думаешь, она не понадобится? Все будут отдыхать на курортах исключительно законопослушно. Ты думаешь, я пошутил, когда сказал, что мир жалко? Если 500 человек поставили его на уши, то что будет с ним, когда отдыхать отправится сразу 50 тысяч? Мле, мне до сих пор стыдно смотреть в глаза президенту за некоторые подвиги наших отпускников. Спроси он у Олега. Как в Майами на пляже пьяные придурки наловили негров. Загнали на банановые пальмы. Которые вдруг выросли прямо из песка на пляже и заставили жрать бананы. А кто упирался, тех прямо сейчас пообещали отправить в Африку, чтобы они там включились в борьбу великого негритянского народа за независимость Африки. А пятерых закинули в джунгли Анголы, остальным пришлось жрать. И что характерно, пока каждый, не успевший избежать негр, не нажрался этих бананов до никого не отпускали. И ничего не рвоты! пробурчал Олег весь красный. Всего трое проблевались. «Я сейчас тебя заставлю сожрать целую коробку. Там такой скандал был». А эти долбаклюи принялись громким голосом рассуждать, что нужно было бы пригласить сюда американского президента. Он, наверное, тоже хочет бананов. Так ведь еще на английском языке говорили, чтобы все зеваки понимали. Полиглоты хреновый. «Нас двое всего было, кто знает английский», – уточнил Олег. «Остальные, кроме русского, языков не знают». «Этого хватило. Вы же специально на публику работали». Полиция понаехала. Так они и негров-полицейских тоже загнали на пальмы. Хорошо, хоть бы о полицейских не тронули. Было среди них несколько негритянок. И слизь пальм не давали. И тоже стали кормить бананами. Ладно, хоть стрельба не началась. Полицаи не дураками были. Сразу уехали, кто здесь развлекается. Сходу отогнали подальше зевак и выставили оцепление, не приближаясь к этим чудакам. Иначе не знаю, что бы они еще учудили. Да что там чудить, поступили бы как Илья, засунули бы им стрелялки, и все. Снова подал голос Олег. И все, передразнил генерал. Только этого нам не хватало до полного счастья. Хорошо мне вовремя доложили. Пришлось все бросить и лично вмешаться, окоротить придурков. Там уже полицейские вертолеты появились, и отдыхающих с пляжа начали эвакуировать. Заставил снять негров с пальм, вернуть откуда взяли засланных в Африку, и немедленно на базу. Они у меня весь остаток отпуска здесь пахали. А драка в кабаке с неграми в Сан-Франциско. Думаешь, никто не догадался, кто это был? Особенно после вашего исчезновения на глазах у всех, прямо из ресторана в Мексике. А потом появление, исчезновение вашего автобуса на улице в Сан-Франциско. Так мы что, были в Сан-Франциско? Вот блин, а я думал там же, в Мексике. Удивился я. Генерал только что-то по-змеиному прошипел на меня и продолжил. А этот откуп кабаков и борделей на спецобслуживание. Да мля, они там и слова-то такого не знают. Спецобслуживание. А вы тупо давили бабками. Только потому, что вас моментально вычисляли, вам и позволяли это спецобслуживание. А потом ваше спецобслуживание использовали как рекламу. Теперь в эти заведения клиенты валом валят. Ах, какие молодцы строители светлого будущего. На весь мир прогремели. И прорекламировали бордели и кабаки. Это тебе не Горбачев со своей пиццей. Эй, Валентин, я-то здесь при чем? Меня там не было. Я со своей девушкой отдыхал. Ну, кроме одного раза, когда мы в Акапулько кабак сняли. Да не звезди ты. Тоже мне непричастный нашелся. К катанию по Лондону в открытой машине с двумя рулями и с двумя водителями ты тоже не причастен. И про автобус без крыши, разъезжающий по Вене, вообще без водителя. Но с пьяной компанией в салоне горланищей. Что тебе снится, крейсер «Аврора»? Да так, что за версту было слышно, ты тоже не знаешь. Хорошо, хоть не догадались на танках по европейским столицам покататься. И про обосравшийся гей-парад во главе с премьер-министром я хотел у тебя спросить. Или скажешь, ты тоже ни при чем. Так, стоп. Какой нах автобус? Какой гей-парад? Не знаю ничего. Ты давай говори, да не заговаривайся. Единственное, в чем я участвовал, так это в драке, в кабаке с неграми. А весь отпуск провел культурно, под присмотром любимой девушки. «Ты хочешь сказать, что это обошлось без тебя?» – в свою очередь удивился генерал. «Да блин, в первый раз слышу. Кстати, интересно, если и ты, и я не при делах, кто мог дать приказ спецу? Спец, кались. «Босс, приказов мне никто не отдавал, да и не смог бы. Но ты разрешил мне проявлять инициативу и в отдельных случаях действовать на свое усмотрение. Ну и переговорную комнату ты не приказывал убрать. Так что поговорить со мной мог любой человек». «Ах, вот оно что!» Кто-то умный придумал, изложил тебе свой план. А ты и рад стараться. Босс, ну здорово же получилось. Видел бы ты, как эти пидоры и лесбиянки засрали всю улицу, где проходил парад. И те, по которым драпали кто куда. Под хохот и свист толпы. А премьер, который участвовал в параде, кинулся дурак к себе на службу. И пока бежал до туалета, всю лестницу заляпал дерьмом. В правительственном здании, между прочим. Это в Дании было, босс. Их премьер, по примеру канадского, решил возглавить гей-парад. Показать свою толерантность. Хочешь посмотреть видео? Нет, я и так верю. Но ты, гад, мог бы мне и сказать. И шуточки у тебя какие-то однобокие, не находишь? Все про понос. Босс, если я начну рассказывать тебе обо всем, что я делаю, боюсь, у тебя ни на что не останется времени. Будешь только меня слушать. Хочешь, я расскажу, чем занимаюсь в данный момент? Слушай, на базе у технарей я копирую... «Спец, ты с темы не съезжай, отвечай про шутки». «Босс, а зачем изобретать велосипед? Даже среди западных толерастов и педерастов прилюдно обделаться – это позорно, вот и...» «Ясно. Видишь, Валентин, – обратился я к генералу, – я здесь ни при чем». «Вижу», – буркнул он. «Нет, ну надо же. А я ведь не догадался прикрыть эту лавочку с переговорной». «У тебя бы и не вышло. Пришлось бы мне говорить». «Ладно, проехали. Но убери эту переговорную, ладно?» Вы избежание. Нет, подожди. Она еще понадобится ученой-братьей. Сделай доступ в нее только с моего разрешения». «Спец, слышал? Выполняй». «Принято, босс. Но зря. Было интересно». «Выполняй, давай». «Уже, босс. Мне же легче». Я видел, что генерал очень недоволен тем, что спец пошел на поводу у наших доморощенных шутников. «Ну вот хрен ему. Я разрешил спецу проявлять инициативу. Значит, так и будет». И, кстати, я сильно сомневаюсь, что он пошел на поводу. Скорее, сам развил. А то и вовсе подкинул идеи мужикам, обратившимся к нему за советом и помощью. «Ладно», – продолжил генерал. «Это дело прошлое. Вернемся к твоему предложению. Объясни, как люди станут разъезжаться по местам отдыха? Личных порталов у них не будет, а документы. Хотя…» Генерал задумался что-то, прикидывая. «С документами вопрос, думаю, решаем. Если мы все же соберем людей заранее…» Президент не откажется помочь и даст нужные указания, кому следует. Тогда все наши люди получат необходимые бумаги в кратчайшие сроки. И чтобы никаких подделок о спеца. Это личная просьба президента. Ну вот, и второй вопрос практически решен с документами. Хотя на кой они нам нужны? Ну ладно, пусть будут в отелях предъявлять. Спец, что с защитой? Босс, каждому можно вживить микрочип. И я всегда буду знать о его местонахождении. Через этот чип можно будет подать сигнал опасности. И я или выдерну человека сюда, или прикрою его защитным полем. Нужно только решить, какое действие активирует сигнал. Оно может быть любым. Но это все, что я смогу. Так и это тоже немало, обрадовался Илья. Во-первых, большинство наших товарищей – это одинокие старики. И они наверняка предпочтут ждать переселения в новый мир здесь, на базе. В компании соратников и будучи молодыми, а не стариками в своих домах и квартирах. И уж тем более не в домах престарелых. А отправлять людей в отпуск, — добавил Олег, — можно группами, ну типа туристическими, забронировать номера в различных отелях и отправлять людей порталами. Третьих, на такую группу можно и пару браслетов временно выделить. Назначить старшего группы и его помощника, их и снабдить для подстраховки. И еще, я уверен, любые отели с радостью предоставят нам сколько угодно номеров, когда узнают, для кого они. Это же какая реклама». Наплыв посетителей в которые э, которые снимали на спецобслуживание, тому пример. А скрываться нам больше нет смысла. А можно еще проще. Вообще без отелей. Пусть живут здесь на базе, а на курорты и пляжи отправляются каждый день порталами старшего группы. А на ночь возвращаются. Кстати, у нас среди тех, кто имеет браслеты, если не ошибаюсь, около сотни семей. И в каждой семье по два браслета. Может уже стоит обратиться к людям с просьбой сдать лишние? Выдвинул идею Илья. «Так и сделаем», – сказал генерал. «Но потом. После окончательного ухода в новый мир. Сейчас в этом нет необходимости. Для выдачи во временное пользование хватит тех, что у нас есть в запасе». «Ну ладно», – сказал я. «С этим разобрались. Значит, решили, собираем всех и побыстрее». «Погоди, прыткий ты наш», – ответил генерал. «Тут нужно все еще раз обдумать. Но в принципе, раз так, то можно и собрать побыстрее. В общем, мы посовещаемся, и я решу». И сообщу вам, когда начинать. Думаю, через день-два точно. Мне захотелось пошутить. Эх, сказал я. Что бы вы без меня делали? Так бы и мариновали людей в ожидании очереди на омоложение. Вот стоило прийти мне, и проблема решена. А меня еще некоторые, не будем показывать пальцем, считают бездельником. А сами плевую проблему решить не могут без подсказки. Мстительно добавил я, не глядя на генерала. Эй, ты полегче, возмутился генерал. Гений ты наш, светоч мудрости и светильник разума. Это для тебя проблема плевая. А для тех, кто ею заниматься будет, кто организует людей, кто обеспечит им хоть какое-нибудь занятие. Ты хоть представляешь себе, что это такое? Десятки тысяч людей, мающихся от безделья. Ты знаешь, что даже сейчас, когда все заняты, мне поступает предложение от некоторых активистов шилом в одном месте сформировать нечто вроде экспедиционного корпуса, и отправить его на Донбасс. Разогнать кездреный фени этих сраных великих ухров. Заметь, что характерно, желают сами разогнать, а не поручить спецу, к примеру, притащить за яйца всю верхушку, щенев мерзлый, посадить их в клетку и выставить на всеобщее обозрение в одном из зоопарков. А если учесть, что все наши – это старики, получившие вторую молодость, то сам знаешь, что им нужно. Тебе перечислить хотя бы малую часть проблем, которые сразу навалится, когда нас будет 50 тысяч, А до переселения еще месяцы и месяцы. Кто будет заниматься этими проблемами? Ты студент. Э, Валентин, осади, я пошутил. Знаю, что пошутил. Иначе разговаривал бы с тобой по-другому. Но и шутить нужно в меру. Ладно, не бухти. Кстати, Валь, а почему нам действительно не помочь Донбассу? Поинтересовался я. Да потому, ответил генерал, что это не наше дело. Или ты уже забыл свою собственную установку? Мы не вмешиваемся в дела этого мира. И все, что делаем, делаем только по просьбе президента России. Попросит он навести порядок на Донбассе, наведем. Но не раньше. К тому же я уверен, президент в любом случае сам справится с ситуацией. Тем более имея предоставленные нами возможности. Так что обойдутся без нас. Ладно, я понял. Валентин, а мне ты что поручишь? Командуй, ставь задачу. Задачу тебе я уже поставил. Работаешь с Ильей Олегом. Они у нас занимаются новыми людьми, а ты им помогаешь во вовсю». «Договорились. Ребята, что от меня требуется?» «До вечера, то есть до пяти часов, ничего», – ответил Илья. «Но лучше объявись чуть пораньше. Я пока прикину первоочередные задачи, потом сообщу. А ребята и девчата сами соберут тех, кого укладываем в капсулы сегодня. Они уже сработались, и помощников у них хватает, так что пока можешь гулять». «Ну, вопросы еще есть?» – спросил генерал. А то мне на полигон, на стройку пора. Узнав, что до вечера от меня ничего не требуется, я ушел в кафе. Сел за столик и спросил спеца, почему капсул 10 тысяч, и не может ли он изготовить еще. Увы, спец меня обломал, сказав, что это его предел. Может еще максимум десяток выдать, но они погоды не сделают. Лучше пусть будут в резерве на всякий случай. Я с ним согласился. Подходя к обиталищу нашей ученой-братии... Я еще издалека услышал, как Женька, проф и Костя вовсю болтают на древнерусском языке. Тренируются. Ага. развязывает язык, одновременно читая и переводя на современный русский старинные документы и берестяные грамоты, копии которых им в изобилии предоставил спец. А он, спец, выступает в роли носителя языка, поправляя их произношение и обороты речи. Спец, а как дела с расширением базы и с постройкой жилого массива? Нормально с этим, босс. Занимаюсь. Базу можно расширить еще на пару-тройку квадратных километров. Места хватает. Сейчас как раз расширю купол. Потом займусь домами и благоустройством территории. Парки разобью. Еще пару озер добавлю. Кафе опять же, спортивные площадки, стадион. Несколько танцплощадок и залов для дискотек. Дворец культуры, кинотеатр. Так что не волнуйся. Через три дня будет микрорайон с домами на сто тысяч квартир. Это даже с запасом. На всякий случай. Слушай. Слушай, а про какую стройку на полигоне сказал генерал? Что он там строит? Можешь сходить посмотреть? Если хочешь, босс, сходи. А делает генерал вот что. Я ставлю там жилой дом, который выбрала специальная жилищная комиссия, созданная генералом. Причем выбирают по всему миру, а не только в России. В комиссии в основном строители и архитекторы. Хотя есть, ты не поверишь, босс, и женщины как домохозяйки. Вот они и подгоняют дом под заданные стандарты. На бумаге, конечно. Затем, когда все готово, приходит генерал и ему показывают, где что убрать, а где наоборот, добавить. Генерал командует, а я занимаюсь перестройкой, убираю трубы и батареи отопления. У нас же отопление будет от электричества. По-новому развожу проводку, перепланирую квартиры, добавляю и расширяю лоджии. Там много всего, босс. Затем привожу дом в жилой вид, ставлю электроплиты, сантехнику. Здесь, как правило, командуют женщины. А когда речь заходит о размерах кухни и планировке квартиры, они вообще никого слушать не хотят. Потом копирую в памяти получившееся. Убираю готовый дом, а на его место ставлю другой, построенный по другому проекту, и все начинается сначала. Эти жилые дома, которые уже переделаны и скопированы, я и поставлю в новом жилом районе. А все остальное, типа стадионов, кинотеатров и танцплощадок, пока придется копировать в первоначальном виде. Те, кто будут жить в этих домах, свои отзывы, предложения и замечания передадут комиссии. А я по просьбам трудящихся внесу необходимые изменения и дополнения. Вот эти-то уже обкатанные жильцами дома и будут возведены в новом мире, в нашем городе. Таков план генерала. А следом за жилыми домами, хотя теперь, скорее всего, параллельно с ними, пойдут школы, медучреждения, детские сады, магазины, рестораны, кинотеатры. В общем, все то, без чего не может жить город. Народу резко прибавится. Если будет мало нужных специалистов, генерал привлечет со стороны. На очереди коттеджи для тех, кто будет работать в совхозах и жить в деревнях. И так далее. От коровников и гаражей под совхозную технику, до фабрик и заводов. Ой, бля, это ж сколько работы. Интересно, почему генерал меня не подписал на это дело? Не знаю, босс. А насчет работы, разве ты обещал кому-то, что будет легко? Не обещал. Ладно, хрен с ним с генералом. Сам так сам. Хотя нет, неудобно. Нужно будет поговорить с ним. А сейчас... А, Юрка где? На полигоне, босс. И сразу говорю. Сергей на базе у Игоря. Танцует возле танка. В смысле танцует? Это я образно. Приплясывает от нетерпения. Игорь со своей командой сейчас устанавливает на танк аккумулятор и меняет двигатель. Потом я скопирую этот танк. А Сергей рвется сам его испытать. «Погонять по танкодрому. Андрей на базе вертолетчиков тоже занят. Лучше их не дергать. Про Александра и Ивана ты знаешь. Они в штабе. Трудятся в поте лица». «Да в три бога, мать. А Елена?» «Босс, но она же министр. У нее работа и...» «Понял. А Надежда?» «Тоже помогает. Помогает Елене?» «Не, ну блин, опять я ни пришей, не пристегни. Нажраться, что ли, с горя. Хотя какой смысл, если потом срочно трезвить придется?» Только добро переводи. Спец, а чем конкретно занят Юрка? Да ему и еще нескольким его бойцам. Все еще не наиграться с новым оборудованием и оружием. Вот и поляк почем зря. О, это нормально. Давай меня к нему.